Глава 30. В тот же день я успеваю забежать в библиотеку, где беру подшивки газет светской хроники. За последнее время мне удалось просмотреть номера за год. И сейчас я составляю досье на подруг Клэр Руш. Как я поняла, приятельниц у нее много. Есть даже ближние и дальние круги. В ближний входят три девушки — Мелания Шлиф, Сисиль Крас и Кармен Отранс. Это те самые, что везде следуют за ней баллонками, и которых Клэр пугает печатями. Подозреваю, что именно так леди Руш вынуждает девиц, к тому же не являющихся драконицами, помалкивать о секретах дочери. А вот внешний круг шире, и входят в него девушки из высокопоставленных человеческих семей. Захлопываю блокнот и поднимаю глаза, К расписному потолку читального зала. Теперь я четко осознаю, что Бог всех миров все-таки заманил меня в ловушку. Одно дело оказаться в теле фермерши и оказать услугу божеству. Совсем иное стать драконицей голубых кровей. Возвратившись во дворец, ненадолго заглядываю на кухню, чтобы перекусить. Няню императора я не застала в ее уютной комнате. Видимо, она у больной дочери, требующей ухода. Улыбнувшись кухарке, присаживаюсь за стол и получаю целый поднос с румяными хлебцами, ветчиной, подливами и фруктами. Но замечаю странное оживление, шепотки слуг и нервные движения забегающих-выбегающих горничных. На обратном пути окончательно убеждаюсь, что во дворце царят хаос и паника. Слуги носятся по коридорам, но я снова погружаюсь в мысли, раз за разом прокручивая в голове разговор с женщиной из приюта. Среди прочего, она сообщила мне, что с допросами приходили и из тайной канцелярии. Но она им ничего не рассказала, так как никогда и ни за что не станет связываться с легавыми. Значит, император не сидит, сложа руки. «Как бешеная орала!» Мимо проходят две горничные, и одна всхлипывает, утирая слезы. Кинула в меня вазой. Я еле увернулась. Ох, совсем с ума сошла перед отбором. Еще бы. А потом у императора в спальне ругалась. Он ее вытурил. Саня была свидетельницей. Схватил за руку, открыл дверь и просто выставил наружу. Жестко как! Примчала леди руж и рыкнула на дочку. Увела. Горничные видят меня и резко замолкают. Ускоряют шаг и скрываются за поворотом длинного коридора. Надо же, пока меня не было, произошел конфликт. Не из-за визита ли лорда Турбиша. Но в покоях меня ждет сюрприз. В приемной расположился пожилой мужчина в круглых очках и в коричневом твидовом костюме. Миссис Ллойд, сидящая тут же в кресле, откладывает вязание и встает. Вслед за ней быстро поднимается на ноги мужчина. Император прислал целителя. Голос няни звучит спокойно, но вот в глазах тлеет тревога. Лекарь склоняется в почтительном поклоне. По потокам, стелющимся вдоль шеи, вижу, что он дракон. «Я говорил с вашим лечащим врачом, ваше величество», — обращается он ко мне серьезным тоном, «а я указываю ему на кресло, приглашая присесть». «И что же тот сказал?» Опускаюсь на диванчик. «Миссис Ллойд, не стойте. Умоляю вас». «Он, конечно, абсолютный коновал, и болезнь вашу определить не смог, но дал мне результаты обследования. Черт! На секунду прикрываю глаза. Улыбаюсь. «Я уже несколько раз заходил к вам, но не застал». «Во дворце так скучно. Я часто хожу гулять в парк. Или заглядываю на кухню. Выпаливаю я. Согласно истории болезни, у вас врожденная патология. Лекарь неловко покашливает. Такое бывает, <coughs> когда мать болеет драконьей болезни во время беременности. Увы, но она поражает и людей тоже. А в чем проявляется эта патология? В короткой продолжительности жизни преждевременной кончине приводит, как правило, слабое сердце. Замечательно. Вдобавок к перекрытой магии, Мария еще посчастливилась родиться с пороком сердца. Черт! Врач обследует меня артефактами, берет кровь, измеряет пульс и давление. Я покорно повинуюсь ему и только поглядываю на миссис Ллойд. Притворяться больной уже не так важно. Хм, странно. Поверхностное обследование показывает, что вы совершенно здоровы, Ваше Величество, произносит лекарь под конец. Посмотрим, что покажут анализы. Идаль, видимо, привел к вам полного неуча. Как только за врачом закрывается дверь, миссис Лойд оживается. Дворец стоит на ушах. Лорд Турбиш забрал из комнаты Клэр ее косметику для проверки. «Но, думаю, леди Руш успела заменить флакону на безобидное, так как Лер примчалась к Эдриону со скандалом». «Это Руш везде успевает», — тяну я раздосадована. «Но лед сдвинулся», — взволнованно отвечает миссис Ллойд. «Ваша статья дала результаты, и у меня еще новости». Она довольно щурится. В последний момент император внес в отбор изменения. Миссис Ллойд замолкает и улыбается. «Не томите! Что за изменения?» «Я даже в нетерпении подаюсь вперед. Эдриан Шейн назначил жюри. Драконы и люди. Поровну. Представляете? Они будут выставлять баллы участницам. Ничего себе! Судить будут придворные? Выбор останется за владыкой, конечно, но выбирать он будет из девиц, что получит самые высокие баллы. И еще одно событие, из-за которого Клэр окончательно сошла с ума. Неделю назад для участия в отборе пригласили нескольких драконих аристократок из Барнея и соседних стран. Встав с места, миссис лойд подходит к бюро и берет с него папку, машет ею в воздухе. А это обновленная программа отбора и первый конкурс музыкальный. Вот тут я не выдерживаю. Подскакиваю с диванчика, и миссис Ллойд передает папку в мои нетерпеливые руки. Она красивая, гладкая, с розовыми завязочками. Внутри глянцевые розовые же листы с заданиями. Проглядываю первый день, бал, игра на музыкальных инструментах, пение. Владыки Дургара ценят в женщинах нежность — Постарайтесь очаровать императора изысканными манерами, скромностью и умением уверенно держаться перед публикой. Но самое важное, будущая императрица должна восхитительно танцевать. Владыка станцует с каждой девицей, и вы просто обязаны показать не только умение плавно двигаться, но и трепетную покорность, невинность помыслов и преданность тому, кто может стать вашим будущим супругом. Усмехаюсь и поглаживаю пальчиком шелковистую поверхность папки. А ничего, что этот мерзавец уже мой муж. Снова копаясь в листах. Начало отбора вечером. Нужно будет заглянуть к Деймону и отрепетировать несколько танцевальных движений, ведь я совсем не разбираюсь в местных развлечениях. Но и в отношении Руши у меня особенные планы. Газетные.